Так вот, сначала надобно было принять новые законы, уложения и поправки к табели о рангах. Затем добиться, чтобы все принятое, особливо новое судебное уложение, мой привет еще не принятому лаймами ХБС Корпус Акт, заработало как надо. Потом окончательно привести в порядок финансовую систему. Далее... Закончить перестройку всей системы государственного управления. Ну и всякие мелочи. Так, например, вследствие принятия мною мер, направленных на стимуляцию деловой инициативы, полетел вверх тормашками мой запрет на строительство паровых машин. Поскольку вступил в жестокое противоречие с этой самой бурной вспыхнувшейся деловой активностью. И я, наконец, понял что все эти важные, неотложные, давно назревшие дела, как ремонт, кое, как известно, никогда нельзя окончательно завершить. Токомо прекратить. Поэтому, когда жена Ивана Катенька, у которой к нашему общему семейному горе уже дважды случались выкидыши, наконец-то разрешилась от времени крепеньким мальчуганам. Я разослал по всем местам, коих ныне пребывали мои сыновья, извести, что жду их в Москве не позднее начало лета 1668 года. А сам начал потихоньку готовиться к тому, что отойду от дел. Нет, совсем, конечно. Кое зачем я пока поприглядываю. Но не как царь, а как частное лицо. Ну, как Дэн Сяопин отказавшийся от своих постов, кроме, по-моему, президента Всекитайской Федерации Бриджа. Но все равно до самой смерти обладавший таким влиянием, что все властные структуры тщательно отслеживали любое движение его пальца. Вот я побуду президентом, ну, скажем, недавно образованного русского географического общества. Присмотрю за новыми географическими открытиями и организацией, и обеспечением экспедиций для их совершения. Лучше уж Ванька при мне живом корону наденет, да во власти освоится. А то при передаче короны всякие непотребные дела могут сотвориться. Декабристы там заведутся, или еще чего непотребное. А впрочем, это вряд ли. У меня дворяне действительно служат, а не просто в гвардейских полках числятся. На самом деле, по балам шляясь, да по кабакам пьянствуя, и под французское шампанское политические прожекты выдумывая, как всем принести всеобщее счастье. А себе любимым еще и остального, До да кучи. Для Иванька у меня далеко не тот человек прикоем безобразничать и можно впрочем не так уж долго мне и осталось Стар я, а по нынешним временам так и невообразимо стар природа ли так это тело одарила или я еще помог закалкой до да уверенностью но сколько в это время ну точно не живут и немного горько осознавать Что на самом деле? Ничего еще не решено окончательно. Чего бы я тут не создавал и не выдумывал, пройдет время, и все поменяется. Впереди еще просветители с их яростными нападками на церковь. Впереди куртуазности, либертарианство, отвергающие долг ради наслаждений. Впереди... Расцвет масонства, тайной, но дюже привлекательной структуры, в кои люди будут липнуть как мухи, не осознавая, что управляющие центры ее расположены за пределами страны и посему просто обречены действовать против ее интересов. Впереди промышленная революция с ее социальными битвами. И, возможно, уже лет через 10, 30, 40, дворянство, насмотревшись на то, как жируют их европейские коллеги по сословию, также добьется некоего очередного варианта манифеста о вольности дворянства. И все покатится по наклонной к очередным революциям. Как это предотвратить? И в моих литосилах? Нет. Нет ответов на эти вопросы. Между тем церемония подошла к концу. И тут мой старшенький отколол такое, что все ахнули. Он в горностаевой мантии со скипетром и державой, увенчанной шапкой Мономаха, развернулся, и вместо того, чтобы торжественным шагом двинуться к выходу из собора, к людям, кои жаждали увидеть и поприветствовать, нового царя, внезапно подошел к тому месту, где сидел я. Опустившись на одно колено, он возгласил, «Батюшка, ты, кой соль долго был надеждой и опорой земли русской, ее защитой и ее добрым хозяином, обскажи мне, твоему сыну и новому государю, как мне землей править. «Весь собор замер, да и я тоже, если честно». Чего говорить-то? Нет, сказать бы надо многое, Но что-то тайно, так, чтобы понял, То есть на нечто нам обоим памятное сославшись, А о чем-то и вообще поведать, Как о его собственной задаче, Искать пути к решению, кое надобно ему самому, А вот так, при всех в соборе, А потом вдруг вспомнил, о так называемом завещании Петра Великого, коим так любят размахивать яркие русофобы во всем мире. И решил, пусть так, пусть услышат все, здесь. И врать, либо туману наводить не буду. Просто всего, что надобно здесь, не скажу, а скажу потом, наедине. Что ж, сын, Просил ты моего отеческого слова, так слушай, и детям своим передай, и накажи, чтобы они своим детям о всем рассказали. Я сделал паузу и продолжил. Земли наши моим до народа русского родения за время моего царства неизрядно прибавились, но все ли их мы своими считать можем? Нет». По элику не те земли своими считать мощно, На коих твердой ногой стоит русский воин, А лишь те, на коих пашет русский крестьянин. Посему множьте, сколь возможно, число русских людишек И расселяйте их на тех землях, кои желаете за собой удержать. Но не насильте в том никого. Уходит время» когда даточными людишками новой земли заселялись. Может, и еще, сколько нибудь то, оно протянется, но не шибко долго. И не надо стараться его продлить. Лучше найдите, чем можно людишек в новые земли завлечь. На то и упирайте. В соборе начался легкий гул. Среди иноземцев присутствующих на церемонии русский знали немногие хотя учить ее в европе уже начали ученые особливо медики эти учили едва ли непоголовно хотя и среди знати многие интересовались я же продолжил в немецких странах много еще войн будет не лезьте в них без разбору не о славе возможности доблесть проявить Да еще какие земли к государству присоединить, думайте. А о том, чтобы людишек поберечь, Да от ворога и иной напасти их оградить. Вот ежели такие найдутся, Что сами на нас нападут, А даже и только восхотят сие сотворить, Тогда обейте. И не останавливайтесь, Пока мест так не сделаете, Чтобы николи более с сей стороны нам никаких угроз не исходило. А сами не смейте. Не нам. В немецких краях ни земель, ни народов под руку, ничего остального. Вот так-то вот. Нет у нас в Европе никаких военно-экспансионистских устремлений. Тем более, что это абсолютная правда. Никого завоевывать нам не надо. Упаси, Господь, так и запишите. А вот ежели в процессе того, как мы, от каких на нас напавших татей, отбиваться будем, а таких еще сколько будет, что мама не горюет, чего не то как-нибудь само к рукам прилипнет, так извините, подвиньтесь, граждане, вас к нам сюда никто с этим дрыном, Мечом именуемым не звал. А коль сами приперлись, не обижайтесь. Берегите веру православную. Корень наш православный берегите. Ибо в нем есть сила земли русской. И иного нет и не будет. Вижу я, что многим вас и потомкам ваших Иные иноземцы смущать будут». Да знание тайна, лишь самым лучшим и отдаренным открываемое, им ведомо, но то лишь от лукавого. Никакое тайна, что в перекор идет, к добру не приведет. Это легкая прививка против масонства. Может, поможет? Они же любят в тайны да мистику играть. Только, пожалуй, стоит еще что-то сказать насчет того, чтобы вера... И технический прогресс, в конфликт не вступали. Сейчас-то мы хорошо понадали, но отстать — расплюнуть. Только мы притормози. В церковной-то среде я над этим поработал, хотя настолько той моей работы хватит, не знаю. А вот так, в общем, для всей страны, пока еще ничего не сказано. «Эван, оглянитесь вокруг». Разве нам вера мешает, куда, как хлеще иных прочих, и науки развивать, и машины всякие, работу людишкам облегчающе придумывать и строить? А так и науки, и умение двигать надобно. О всем первым завещаю вам заботиться, ибо ежели науку и розмыслов в загоне держать, государство наше быстрее рухнет. Нежели, если войско в небрежении содержаться будет, но не противу веры сие делать надобно, а вместе с ей